сестра. Лифт медленно полз вниз. Офелия прислонилась к бархатной стенке. В Ушах все еще звучали последние слова Арчибальда. Что он хотел этим сказать? Девушка не была убеждена, что он полностью поверил в ее измышления. У нее кружилась голова, то ли от выпитого шампанского, то ли от недосыпа, то ли от всех увиденных иллюзий. Вдобавок ее пробирала дрожь, По сравнению с жарой летнего сада в лифте было нестерпимо холодно. Офелия начала энергично растирать руки. Возможно, та жара тоже была иллюзорной, и она, воображая, что ей тепло, подхватила простуду. Ее взгляд упал на проигрыватель. С пластинки лилась нежная скрипичная мелодия. «Все-таки это ужасно», — подумала Офелия, — Как они могут непрерывно жить в этой отравленной атмосфере? По сравнению со здешней действительностью, истерики ее матери теперь казались милым пустячком. Но сейчас Софелию больше всего волновало другое. Если она не вернется вовремя и ее не найдут в спальне, тетка просто умрет с перепуга. Девушка взглянула из-под капюшона на старика грума в красной ливрее, С длинными седыми букенбардами, свисавшими из-под шляпы, которая держалась на резинке, он сжимал рычаг управления, как капитан, свое рулевое колесо. Месье! Старик не сразу уразумел, что этот тихий возглас относится к нему. По его испуганному взгляду она поняла, что никто еще до сели не называл его месье. Слушаю, мадемуазель! Скажите, пожалуйста, как мне добраться от складов до дома госпожи Беринильды? О, это не ближний край. Мадемуазель придется взять экипаж. Прошамкал старый Грум. Мадемуазель найдет его возле главного холла, по другую сторону от складов. Благодарю вас. Лифт опустился до очередного этажа, где за фигурной решеткой маячило несколько силуэтов. Грум нажал на тормоз и растворил дверцы. Офелия прижалась к стенке. В кабину вошла супружеская пара с тремя сыновьями, приказав доставить их в чайный салон. Все они были одеты в пышные меха и выглядели так впечатляюще, что Офелия почувствовала себя мышкой среди медведей. Мальчишки ни минуты не стояли на месте и непрерывно толкали Афелию, не обращая на нее никакого внимания. Они были похожи между собой, как три капли воды. У всех троих бритые головы и острые хищные зубы. Забившись в уголок, Афелия спрашивала себя, доходят да ли эти дикари в школу?» Она надеялась, что родители призовут их к порядку, но скоро поняла, что у тех другие заботы. «Попытайтесь же хоть разок как-то отличиться!» Сварливо упрекала жена своего супруга. «Если вы не блеснете остроумием в обществе, двери лунного света закроются перед вами навсегда. Подумайте о своих сыновьях. Их ведь нужно ввести в свет». Женщина прятала руки в меховой муфте. Монто из норки медового цвета могло бы сделать ее очаровательной, если бы не лицо, искаженное злобой. Кривящиеся губы, подрагивающие ноздри тонкого носа, резкая морщина между бровями — все выдавало в ней постоянное недовольство и глубоко укоренившуюся нервозность. От одного взгляда на эту даму у Офелии разболелась голова». Муж насупился. Его длинную светлую бороду трудно было отличить от меха плаща. Так идеально они совпадали по цвету. «А вам не кажется, что это вы, а не я?» — накричали на графиню. «Ваши истерики, дорогая моя, отнюдь не способствуют нашему успеху в обществе». Голос у мужчины был поистине громовой. Даже говоря спокойным тоном, он оглушал всех окружающих. «Но она меня оскорбила!» «Должна же я была защитить свою честь, если вы слишком трусливы для этого!» Офелия съежилась, пытаясь стать совсем незаметной. Мальчишки, завязавшие драку, безжалостно толкали ее, но она даже пикнуть боялась. Ну, что такое? Почему мы спускаемся?» — внезапно завизжала женщина. «Мы же велели доставить нас в чайный салон, старый дурак!» Прошу меня извинить, господа, сказал Гром с почтительным поклоном, сначала я должен доставить мадмуазель на складской этаж. Дама, ее муж и трое детей возрелись на маленькую фигурку, которая тщетно пыталась укрыться под своим плащом. Можно было подумать, что они только сейчас заметили ее присутствие. Афилия едва осмеливалась поднять глаза и встретиться с их сверлящими взглядами. Мужчина с длинной светлой бородой был выше и внушительнее всех. Но девушка гораздо больше опасалась его супруги. Она не понимала, отчего та вызывает у нее невыносимую головную боль. «А «Почему это вам такое предпочтение?» — презрительно выкрикнула дама. Боясь выдать себя иностранным акцентом, Афилия только беспомощно пожала плечами, давая понять, что вовсе не держится за это предпочтение. К несчастью, ее жест еще больше разъярил даму. «Нет, вы только посмотрите!» — оскорбленно воскликнула она. «Эта девчонка считает ниже своего достоинства отвечать мне!» «Фрея, успокойтесь!» — пробормотал в бороду ее супруг. «Вы слишком обидчивы. Не стоит устраивать скандал на пустом месте. Ну, давайте спустимся до складов. Тут и говорить не о чем». «Вот именно из-за таких слюнтяев, как вы, наш клан и обречен на палу», — злобно прошипела дама. «Если мы хотим, чтобы нас уважали, нельзя никому спускать обиды. А ну-ка, покажите нам лицо», — скомандовала она Офелии. «Вы наверняка из миражей, раз так трусливо прячете от нас глаза». Мальчишки, возбужденные истерическими выкриками матери, гоготали и топали ногами. Офелия испуганно подумала, «Господи, как меня угораздило попасть в это осиное гнездо!» Но тут старый грум, видя, что дело плохо, решил вмешаться. Мадмуазель иностранка, она, верно, не очень поняла, что говорит мадам. Гнев Фрейм мгновенно погас, как задутый огонек. «Иностранка?» Ее блеклые узкие глаза впились в очки Офелии, еле различимые в тени капюшона. Офелия со своей стороны глядела на руки, которые женщина вынула из муфты. Они были покрыты точно такими же татуировками, как у Беренильды. «Значит, эти люди принадлежат клану драконов, к семейству ее будущего мужа». «Я не ошибаюсь? Вы та самая?» Полголоса спросила Фрея. Афилия кивнула, и было ясно, что в данной ситуации лучше назвать себя, чем быть заподозренной в принадлежности к вражескому клану. А можно узнать, что вы здесь делаете? От удивления лицо Фреи разгладилось, сейчас она выглядела на лет десять моложе. Я заблудилась, пробормотала Афилия. Ладно, спустите нас на складской этаж. «Милостиво», — сказала Фрея, — к большому облегчению ее супруга и Грума. Когда лифт прибыл по назначению, Фрея пропустила вперед Офелию, вышла за ней следом, задвинула решетку и приказала мужу. «Халдор, поезжайте с мальчиками наверх». Э -э -э, «Вы уверены, дорогая?» «Мы встретимся в чайном салоне, как только я довезу эту кружку до дома». Мало ли кого она может встретить по дороге. Нужно оградить ее от неприятностей. Офелия бросила взгляд на стены часы лифта. Слишком поздно, чтобы пробраться к себе в спальню незамеченной. В замке наверняка уже все проснулись. Проходя через склады, Фрея приподнимала подол своего мехового одеяния, чтобы не намочить его в лужах. «Благаю, Беринильда поселила вас у себя? Сейчас мы возьмем фиакр». Они сократили путь, пройдя через обширный рынок, где уже толпились покупатели. От запахов рыбы Афилию затошнила. Больше всего на свете она мечтала о чашке кофе. Фрея подозвала экипажа и расположилась на скамейке. Афилия села напротив. Рослая, высокомерная блондинка и маленькая неуклюжая брюнетка. Фиакр, содрогаясь на рытвинах, катил по улицам. Внутри царило натянутое, гнетущее молчание. «Благодарю вас, мадам», — прошептала, наконец, Офелия. Фрея ответила улыбкой, но ее глаза остались холодными. «Вам нравится здесь, на полюсе?» «Тут все ново для меня», — ответила Офелия, осторожно подбирая слова. Она уже поняла, что Фрея очень раздражительна, и лучше ее не обижать. «А мой брат, он в вашем вкусе?» «Значит, Фрея сестра Торна. У них и в самом деле были одинаковые ледяные глаза». Офилия посмотрела в окошечко дверцы, которая начала дребезжать под сильными порывами ветра. Экипаж вынырнул во внешний настоящий мир, со скрипом проехал вдоль узкого высокого карниза и спустился по склону Небограда. Опасливо глянув вниз, Офелия увидела вдали над хвойным лесом, утонувшим в снегах, бледнеющее ночное небо. Фиакар сделал очередной разворот и снова углубился в недра города. «Мы еще недостаточно хорошо узнали друг друга», — ответила, наконец, Офелия. «Вы никогда не узнаете Торна до конца», — с усмешкой бросила Фрея. «Могу вам сообщить, что ваш жених — бастарт, карьерист и расчетливый делец». «Общеизвестно, что он ненавидит женщин. Поверьте мне. Как только вы забеременеете от него, он потеряет к вам всякий интерес, как надоевшие игрушки. И вы станете посмешищем в глазах двора». Офилия, закоченевшая в конец, потирала руки, не снимая перчаток. Она и сама уже убедилась, что Торн отнюдь не святой, но злословие всегда раздражало ее. Она ясно чувствовала. Эта бесцеремонная женщина преследует собственные интересы, желая расстроить ее свадьбу, и, кроме того, у девушки вновь разыгралась странная мигрень, словно голову со всех сторон злобно покалывали жгучие иглы. «Не хочу вас обижать, мадам, но я предпочла бы составить собственное представление о моем женихе». Внезапная жестокая пощечина отшвырнула фелию к дверце Фиакра. Фрея, сидевшая напротив, не шевельнула и пальцем. Она прятала руки в муфте. Задохнувшись от изумления, широко раскрыв глаза, девушка недоуменно взирала на неясный силуэт своей спутницы. Очки у нее от удара свалились на пол. «И вот это!» — произнесла Фрея ледяным тоном. «Можете считать лаской по сравнению с тем что готовит вам в браке господин Торн. Офилия вытерла рукавом струйку крови, текущей из носа. Значит, вот в чем заключена сила драконов. В способности причинять боль на расстоянии. Она ощупью разыскала очки на полу и выдворила их на место. «Ничем не могу утешить вас, мадам. Мне не оставили выбора». И в тот же миг другую ее щеку обожгла такая же безжалостная пощечина. Офелии показалось, что у нее хрустнули шейные позвонки. Лицо Фрей, сидевшей напротив, исказило злобная усмешка. — Что ж, выходите за этого бастарда, моя дорогая крошка. А уж я позабочусь о том, чтобы превратить вашу жизнь в ад. Офелия подумала, что третий такой пощечины она не переживет. К счастью, Фиакр затормозил. Сквозь запотевшее стекло фасад дома с колоннами, перед которым он остановился, выглядел неузнаваемым. Фри открыла дверцу. «Подумайте об этом. На досуге», — сухо бросила она. Щелкнул кнут. По мостовой зацокали копыта лошадей. Фиакр растаял в тумане. Потирая горевшие щеки, Офелия взглянула на мраморный портик, который соединял два монументальных крыла здания. Почему Фрея высадила ее здесь? Девушка нерешительно поднялась по ступеням, ведущим к великолепному, разолоченному подъезду. Табличка над дверью гласила «Поместье госпожи Беринильды". В день приезда Торн провел их внутрь через задний двор. Офелия могла бы догадаться, что в замке есть и другой вход, главный парадный. Она присела на ступеньку. Ноги не держали ее. Нужно было прийти в себя, собраться с мыслями. — Все ненавидят интенданта, — сказал ей Арчибальд. Теперь Офелия понимала, до какой степени он был прав. Эта ненависть уже обрушилась на девушку, доказав что у нее нет никаких шансов на самостоятельное отдельное существование. Она невеста Торна и точка. В глазах окружающих этого было вполне достаточно. Достав платок, Афилия вытерла сочившуюся из носа кровь. Потом кое-как прикрыла своими пышными волосами следы пощечин. И так хотелось увидеть мир, в который она попала. Ну вот и получила по заслугам. Урок оказался крайне суровым, но теперь вся ее жизнь будет состоять из таких ударов. Так не лучше ли сразу расстаться с иллюзиями?» Офелия стала отряхнула платье, подошла к двери и трижды дернула за шнур колокольчика. Внутри послышался щелчок. Кто-то открыл окошечко в двери, чтобы разглядеть посетительницу. Затем голос мажордома громко позвал «Мадам! Мадам!» И после долгой паузы Беренильда собственноручно открыла ей дверь. Входите, мы пьем чай, ожидая вас». Вот и все. Ни упреков, ни выговора. Лицо Беренильды было, как всегда, мягким и безмятежным. Золотые кудри не спадали на широкий шелковый пеньюар. И все-таки... Девушка ощущала напряжение и недовольство, владевшей хозяйкой. Она была разгневана гораздо сильнее, чем показывала. Теперь Офелия поняла, что быть светской дамой значит уметь маскировать любезной улыбкой свои истинные чувства. Офелия переступила порог и оказалась в небольшой комнате с цветными витражами, бросавшими теплые отсветы на три арфы и клавесин. Она с изумлением обнаружила, что стоит в музыкальном салоне. Беринильда закрыла входную дверь, которую Офелия всегда считала дверцей шкафа для нот. Неужели между замком и внешним миром существует множество других таких дверей? Офелия не успела вымолвить ни слова. Беринильда обхватила ее лицо своими нежными руками в татуировках — Ее большие прозрачные глаза с густыми ресницами сузились, изучая красные пятна на щеках девушки. Афилия стойко выдержала этот взгляд, понимая, что рано или поздно придется давать отчет о случившемся. Она не сопротивлялась, хотя руки Беренильды причиняли ей боль. Девушка не видела себя в зеркале, но взгляд Беренильды был достаточно красноречив. «Кто?» — коротко спросила она. Фрея, «Идемте в гостиную», — сказала Беринильда, ничуть не удивившись. «Вам придется поговорить с Торном». Офелия поспешно прикрыла щеки волосами. «Разве он здесь?» «Мы вызвали его из интенданства, как только обнаружили ваше исчезновение. Это ваш шарф поднял тревогу». «Мой шарф?» — пробормотала Офелия. «Это...» Вещь среди ночи прозбивала все вазы у вас в спальне и разбудила нас. Значит, шарф запаниковал, не дождавшись ее возвращения. Афилия ругала себя за глупость. Как же она не подумала о нем? Девушке очень хотелось получить хотя бы короткую передышку перед объяснением с торном, Но делать нечего, нужно было отвечать за последствия своей эскапады. И она безропотно пошла за Беренильды. Едва она переступила порог гостиной, как к ней кинулась тетушка Розелина, похожая на привидение в своем белом чепце, ночном пеньюаре и бледно-желтой шали. «Великие предки! Что за безумные мысли приходят тебе в голову? Выйти на улицу вот так, среди ночи, без меня, без моей защиты! Я чуть с ума не сошла от беспокойства! Ты...» «Ты совсем спятила, милая моя!» Каждый упрек тетки отдавался в затылке Офелии приступом боли. Наконец та уразумела, что девушке плохо. Она силой усадила племянницу в кресло и сунула ей в руки чашку чая. А «Что это у тебя на лице? На тебя кто-то напал? С тобой плохо обошлись?» Беренильда мягко обняла тетушку Розелину за плечи, стараясь ее успокоить. «Не волнуйтесь, это был не мужчина», — проворковала она. «Просто Афилия познакомилась с семьей своего будущего мужа, а драконы иногда относятся к людям несколько сухо». «Несколько сухо?» — возмущенно взвизгнула тетка. «Вы что, смеетесь надо мной? Посмотрите на ее лицо!» «Извините, мадам Розалина». Но ваша племянница обязана объясниться в первую очередь с моим племянником. Пойдемте-ка, посидим немного в передней. Обе женщины вышли в соседнюю комнату, оставив дверь приоткрытой. Офилия вяло помешивала ложечкой свой чай с лимоном. Фигура Торна вырисовывалась на фоне окна огромным застывшим силуэтом. Погруженный в созерцание парка, он не удостоил ее ни единым взглядом с той минуты, как она вошла. На нем был черный мундир с золотыми палетами, который придавал его облику еще большую чопорность, чем обычный костюм. Вероятно, это была его рабочая форма. Наконец Торн оторвался от окна и медленно направился к девушке. Афилия могла смотреть только прямо перед собой. Боль в затылке и шее мешала ей поднять на него глаза, слишком уж он был высок. А ей обязательно нужно было видеть выражение его лица. Что, если он надает ей пощечин, как фрея? На всякий случай она решила его предупредить. Я не привыкла жалеть о сделанном. Девушка ждала от Торна чего угодно. Выговора, скандала, плюхи но не этого ледяного голоса, в котором слышалась угроза. «Не понимаю, каким образом мои предупреждения прошли мимо вашего сознания!» «Ваши предупреждения были для меня пустым звуком. Я хотела увидеть ваш мир своими глазами». Ефелия встала со стула. Она хотела говорить, глядя ему в лицо, но он был намного выше, а у нее самой слишком болела шея, Зато теперь девушка отлично видела часовую цепочку, свисавшую из кармана кителя Торна. «Кто вам помог выйти наружу?» «Ваша задняя дверь. Я ее приручила». Мрачный голос Торна, звучавший еще более жестко из-за акцента, побудил Афелию ответить ему честно. Она не собиралась сваливать свою выходку на слуг. Его худая рука схватилась за часы на уровне ее глаз, и резким движением пальца открыла крышку. «А кто вас избил и по какой причине?» Голос Торна был абсолютно бесстрастным, словно у полицейского ведущего расследования. Его вопросы объяснялись вовсе не сочувствием. Он просто хотел определить, как сильно Афелия скомпрометировала их всех. Поэтому девушка решила скрыть свою встречу с послом. Наверняка это было неправильно, но и ужасно не хотелось передавать жениху содержание их беседы. «Это ваша сестра Фрея. Я случайно встретил ее по дороге. Мне кажется, она очень не одобряет наш брак». «Сводная сестра», — поправил Торн. «Она меня ненавидит. Честно говоря, удивляюсь, как вы остались в живых, столкнувшись с ней. Надеюсь, я не слишком огорчила вас». Палец Торна резко защелкнул крышку часов. «Вы обнаружили себя перед ними. Остается только надеяться, что Фрея будет держать язык за зубами и не затеет какой-нибудь мерзкой интриги против нас. А пока настоятельно рекомендую вам затаиться и вести себя как можно скромнее». Афилия поправила очки. По тому, как Торн вел этот допрос, она сочла его совершенно безразличным к ее судьбе. Но она ошиблась. Этот инцидент сильно задел его. Это ваша вина, прошептала она. Вы держали меня в неведении и тем самым не подготовили в достаточной мере к встрече с этим миром. Пальцы Торна судорожно сжали часы. Но появление Беринильды отвлекло его внимание. Ну как? Мягко спросила она. Нам придется изменить стратегию, объявил Торн, заложив руки за спину. Беренильда с легкой насмешливой улыбкой встряхнула золотыми кудрями. В своем пеньюаре без косметики она была еще красивее, чем в нарядном платье. Кому твоя сестра может рассказать то, что она увидела? Она ведь рассорилась со всем небоградом. Предположим, что кто-нибудь еще пронюхает об этом, и поползут слухи. Если станет известно, что моя невеста уже здесь, нам не дадут покоя. Торн взглянул на Офелию. Она не могла посмотреть ему в лицо, но почти физически ощутила на себе его стальной взгляд. «А главное, нужно во все глаза следить за этой строптивицей. Так что же ты предлагаешь?» «Удвоить бдительность и вбить ей в голову, что нужно вести себя разумно. Мы будем следить за ней поочередно, вы и я». Улыбка Беринильды погасла. «Если мы станем реже показываться при дворе, это вызовет нездоровый интерес, тебе не кажется?» «Ничего. Мы найдем этому убедительное объяснение», — возразил Торн. «Боюсь, тетушка, что ваше положение скоро несколько осложнится. И, думаю, все сочтут вполне нормальным, если я буду уделять вам много времени и забот». Беренильда инстинктивно прижала руку к животу, и внезапно Фелия поняла то, что буквально бросалось в глаза с первого дня ее пребывания в замке. Эти просторные платья, эти приступы усталости, эта особая томная мягкость. Беренильда, вдова Беренильда, ждала ребенка. «Это он должен заботиться обо мне?» — еле слышно прошептала она. «Я не хочу покидать двор. Пойми, он действительно любит меня». Турн состроил презрительную мину. Переживания тетки явно раздражали его. «Фарук потерял к вам всякие интересы, вы это отлично знаете. Афелия, как с неба, свалилась. Дух полюса? Неужели эта женщина ждет от него ребенка? Беренильда стала бледнее своего белого шелкового пенюара, и пришлось сделать нечеловеческое усилие, чтобы ее лицо вновь обрело безмятежное выражение. «Хорошо», — сказала она, — «ты прав, мой мальчик, как всегда, прав». Она улыбнулась, но взгляд, который она бросила на Офелию, был полон ядовитой злобы.